Что вы имеете в виду, лед в плохом состоянии? Ведь сейчас середина января. Вам стоит вспомнить, что до последней недели у нас стояла очень мягкая зима, и на всех окрестных озерах есть открытые участки воды и опасные места, так что будьте осторожны. Вы хотите сказать, что лед ненадежен? Ну, так мне говорили. Кстати, если вы услышите, что лед потрескивает под ногами, не паникуйте». Это не раз случалось и раньше, когда я выходила на лед, но мне сказали не волноваться. Когда они дошли до края берега, жена остановился как вкопанный и, вытаращив глаза, стал внимательно осматривать ледовый покров. Тут есть трещина, большая извилистая трещина прямо под ногами. Он показал ее Айрис. Что это значит? Айрис обеспокоенно посмотрела на нее. Я ее раньше не видела. Не пытайтесь ступать на нее. Они смотрели, как она осторожно шла по льду, огибая трещину. «Двинулись», — сказал маготцы. «Подожди минуту. Я хочу посмотреть, не провалится ли она». «Давай, Джина. Ты только посмотри вон на те рыбацкие хижины. Если лед выдерживает их, то нас он точно выдержит». «Это ты так говоришь. Когда ты в последний раз топал по льду после недавнего тепла?» Магодс пожал плечами. — Никогда. — Черт побери, — пробормотал Джина. Когда они нагнали Айрис, она уже говорила с двумя своими помощниками, стоявшими у входа в палатку. Оба они и сами с густо заснеженными шапками и парками уже начинали походить на снеговиков, и видно было, что они отнюдь не рады находиться здесь и говорить с шерифом Рикер на эту тему. Когда она подошла ближе, Магоца услышал, как шериф Рикер спрашивает одного из своих заместителей, есть ли у него список всех, кто побывал на месте преступления. «А как вы думаете?» — фыркнул в ответ заместитель, и как нетрудно в это поверить, Айрис извинилась, что первым делом задала этот вопрос. Магоца и Джина обменялись взглядами. Любой шериф, с которым им доводилось встречаться, первым делом размазал бы этого мужика по земле а вторым отправил бы в ряды безработных. Магутси подумал, что в воздухе округа Дандас витает легкая недоброжелательность, явно направленная на нового шерифа. Почему Айрис Рикер представляет угрозу, было выше его понимания. Может, местные придерживаются неандертальских взглядов, и мужчины тут вообще не любят женщин на руководящих постах, но, скорее всего... Дело в том, что она смахивала на тот тип женщин, которые идут по жизни с клеймом рухли на лбу. Никто не любит и не доверяет личности во власти, которая не может внушить к себе уважения. Ее ученики, скорее всего, стреляли в нее жеванной бумагой, и реакция заместителя была взрослым эквивалентом такого отношения. «Черт побери, как же ее избрали шерифом?» Джимми Грим стоял внутри, у распахнутого полога, переполненной палатки, когда они вошли и нашли себе место среди криминалистов, которые толпились у заснеженной фигуры, делая снимки и видеозаписи. Моготси заметил, что Айрис сделала быстрый шаг назад, словно ее ошеломили вспышки света и эта бурная деятельность. «Джимми, как дела?» «Ну, я пять раз чуть не умер по пути сюда. Едва не отморозил себе яйца в этом цирковом балагане, но если не считать этого, я прямо персик. Только если и дальше продолжит так пуржить, то всем нам придется устраиваться в каком-нибудь мотеле. Ты приметил какое-нибудь местечко по пути?» «Ага. Дью дроп Или что-то в этом роде. Считай. Я не удивлюсь. Увидев вывеску, есть свободные места. Ты знаком с шерифом Рикер?» Могот жестом подозвал ее поближе. Пожимая ей руку, Джимми расплылся в улыбке. Знакомясь с людьми, он был так же проницателен, как и на месте преступления. И стоило шерифу войти в палатку, как Грим сразу же понял, что она неопытный новичок. У нее был растерянный вид маленькой девочки, как бы она ни старалась скрыть его. Скорее всего, это ее первый труп. Конечно же, первое расследование убийства, если оно действительно начнется. Джимми вообще был хорошим парнем, но особенно тепло он относился к детям, животным, потерянным душам и неискушенным людям. Ему не надо было знать ее историю, чтобы понять, она выдернута из привычной среды и с трудом воспринимает непростые уроки новой жизни».